колдовскую. Татары. В начале 13 века на молодую Русь налетел первый шквал кровавого татарского нашествия. Всюду, где прошли татары, все было разграблено и сожжено, население большей частью погибло, а те, что уцелели, дичали в трущобах лесных. Зверь всякий умножился чрезвычайно, Всюду по дорогам, подальше от татар, появились разбойничьи шайки, русские люди добивали самих себя. И едва свалила туча татарская через западную грань в Европию, как тотчас начали терзать разоренную Русь с Украин литовцы. Еще совсем недавно они платили Руси дань по чрезвычайной бедности своей лыком да банными вениками, поляки и венгры. Немцы завладели всей страной ливов и летов, принадлежащих княжеству Полоцкому, и настойчиво пробивались дальше. Севернее к Новгороду подбирались датчане, уже поставившие ревель, еще дальше в устьях Невы хозяйничали шведы. Энергичный Александр нанес врагам Руси два поражения, шведам на Неве, за что и получил прозвище Невского, а божьим Ритарем на льду озера Чудского. Русь немножко приободрилась. Одновременно с кровавыми кулаками соседей в ее разбитые татарами двери стучал и наместник местник Христов Папа. Вскоре после побед Александра к нему явились из Рима послы. Слышали мы, что ты, князь Дивный, сказали будто бы они, и что велика земля твоя, поэтому мы послали тебе из 12 гардиналов наших, двух самых умных, Галда и Гемонта, дабы ты послушал нашего учения. Невский поручил своим батюшкам дать гардиналам ответ, и те, вздумав, отвечали. От Адама и до Потопа, а от Потопа до разделения язык, От разделений язык до начала Авраамля, от Авраама до проития израильтян сквозь черное море, от исхода сынов Израилевых до смерти Давида царя, от начала царства Соломонова до Августа царя, «А от начала августа до Рождества Христова и до страдания и воскресения Его, а от воскресения Его и на небеса вознесения до царства Великого Константина и до Первого Собора и до Седьмого Собора, все это мы знаем хорошо, а от вас учения не принимаем». Отцы были чрезвычайно довольны, что дали папе такой победоносный ученый ответ, а умнейшие гардиналы должны были, конечно, с великим срамом возвратиться в землю свою. Между тем Баты, разграбив Европу до Владиславы, повернул вдруг в свои улусы, на Волгу. В Каракаруме умер великий хан Угидей, и надо было быть к делу поближе. Но с Волги Батый вдруг прислал на Русь повеление, чтобы все русские князья явились к нему в ставку, и более чем на 200 лет повисла над разгромленной Русью тяжкая туча татарская. Этот период русской истории освящен русскими историками недостаточно беспристрастно. Как невелики были злодейства и поборы татар, все же нельзя замалчивать страниц еще более ужасных о том, как жили в эти годы наши предки, о шатаниях Руси, о ее изменах тяжких, которые для нее были в тысячу раз больнее поганского насилия. «Татары не тронули русской жизни. Только плати дань, а там живи и верь, как тебе хочется». Когда в 1246 году Баты впервые произвел перепись населения на Руси, то все попы из числа данчиков были исключены. Они весьма гордились таким вниманием великого завоевателя, высоко носили голову, и когда митрополиту было предписано молиться за хана, его семью и благоденствие Золотой Орды, то нужно ли говорить, что это повеление его поганского величества было выполнено с полным усердием? И мало того, что папы не несли никакой дани, особый ханский ярлык оберегал и веру. А кто из наших всяких чиновников, говорилось в ярлыке, веру русских похулит или ей поругается, тот ничем не извинится и умрет злой